Жаку хотелось подольше удержать ее на ферме, и он составил точное расписание их жизни. Он вставал на рассвете, готовил завтрак и будил Гаэль по установленному раз и навсегда ритуалу. После этого она вставала в хорошем настроении, хотя иногда вовсе не желала отправляться в школу. Жак приподнимал одеяло и целовал ее в пятки. Она минуту-другую хохотала, а потом вскакивала. Днем он вместе с фермером занимался хозяйством, читал, вел реестр своего сада из экзотических фруктовых деревьев. Он устроил этот сад, чтобы наблюдать за акклиматизацией растений в умеренном климате. Жак слушал музыку по много часов. Пластинки брал из панатеки Бланш. Личной жизни у него не было, Алисы он не видел с момента их последней ссоры, а девушек странился. Известия от Пьера приходили регулярно. Жак не завидовал другу и, в сущности, почти ничего о нем не знал. Порой ему становилось совсем грустно. Тогда он садился в машину, на полной скорости мчался в город и проводил несколько часов со своей приятельницей, сластолюбивой хозяйкой бара. Она высоко ценила деликатность, вежливость и неожиданную сексуальную эксцентричность Жака. — По вашему виду, господин Жак, никогда не скажешь? — каждый раз приговаривала она, оправляя одежду. Он урывками следил по радио за подготовкой к президентским выборам. Жак не сомневался, что снова выберут генерала, но был убежден, что агрессивная изворотливость кандидата левых партий сулит ему успех на следующих выборах, и однажды, Заговорил об этом с Эриком. Тот не голосовал никогда и, выслушав чьи-то прогнозы, неизменно отвечал с подчеркнутой и чуть-чуть лукавой любезностью. — Вы, безусловно, правы. Будущее покажет. Он с особым удовольствием повторял эту фразу во весь голос, так, чтоб слышали его другие собеседники, уже излагавшие ему свои идеи, порой совершенно противоположные. Деголь победил. с небольшим преимуществом. День, когда были объявлены результаты голосования, совпал с началом рождественских каникул. Как и было договорено, Жак отвез Гаэль в рифре и посоветовал бланш, не объясняя причин, оставить дочку при себе до конца учебного года. Девочке отлично жилось у брата но она с удовольствием вернулась в свою комнату, встретилась со старыми школьными друзьями и любимыми домашними животными, Едва она вошла в дом, Жанна увела ее на кухню и угостила пирожными из поджаренного хлеба, густо посыпанного шоколадной пудрой. Бланш ни разу не заговорила о своем любимце Люцифере с тех пор, как Эрик продал его мяснику. О решении хозяина ей рассказал Жозеф, чтобы смягчить горечь этого известия, солгал. Ветеринар, который перед каждой случкой брал у жеребца анализ крови, якобы обнаружил у него острую лейкемию, грозящую смертью в жутких мучениях. Спасибо, Жозеф, я тоже вам сочувствую. Вы его любили и очень хорошо за ним ухаживали, только мы с вами были ему настоящими друзьями. Ночные визиты Эрика никогда еще не были такими частыми и полными отчаяния. и столь безнадежным. Он как будто пытался наладить отношения, заговаривал об охоте, но бланш после поездки в Женевскую клинику почти не могла скрывать отвращение к его ласкам. Они были больше похожи на насилие. Он пытался заставить ее ответить или хотя бы согласиться на покорное исполнение супружеских обязанностей, но ощущал нарастающую от ночи к ночи враждебность. Накануне Рождества. Она заперла свою дверь на ключ и отказалась ее открыть, несмотря на настойчивые просьбы Эрика. Он не сумел сдержаться. Начал угрожать Бланш, так громко, что разбудил Гаэль. Сидя на постели, Бланш дрожала от холода, страха, горя. Она не хотела причинять боль мужу, она им восхищалась. Бурный гнев Эрика, столь несвойственной его натуре, говорил о глубине его тоски. Бланш тихо повторяла: "Пьер". «Пьер, почему ты не пишешь? Ты мне так нужен!» Наконец, Эрик ушел, стало тихо. Немного успокоившись, но все еще чувствуя себя отвратительно, Бланш начала писать письмо. «Моя бабушка-цыганка говорила, если умеешь слушать, услышишь мысли других людей. Это верно. Я думала, что я действительно умею жить безоглядно, гордо, с размахом, но ты сделал меня мечтательной». Я даже стал ревнив. Впервые в жизни встречаюсь с человеком не менее сильным, чем я сама. Иногда мне кажется, что из-за этого, из-за равных возможностей, мы можем стать врагами. Когда ты приедешь в Британь, мне не хватает тебя. Я буду счастлива встретиться с тобой, но не в Париже. Не лукавь сам с собой, братец-волк, когда мы рядом. Не говори, настала ночь, пора на охоту, если тобой не овладело безумное желание охотиться, ощутить вкус крови, тепло без жара, не для твоих губ и не для моих, нам с тобой нужно пламя. Не зови меня, если у тебя на губах нет вкуса пламени, твои движения, как воздух, которым я дышу, твоя любовь, как платье, облегающее мое тело, я всегда знаю, что ты будешь делать или говорить, ибо мы подобны. Это гармония без изъяна, а аккорд без фальшивой ноты. Даже здешний ветер удивляется этому. Я люблю даже твое отсутствие. Я люблю закрывать глаза и видеть во тьме твое тело. Оно взрывается во мне жаром и светом, и обезумие от этого. Ты мой, помоги мне освободиться от тебя. Недавно пришлось съездить в Женеву. Объясню все потом. Я устала, очень устала, потеряна. Ты мне нужен. Не смей думать хоть на секунду, что я могу не думать о тебе. Я отдала тебе душу несколько месяцев назад на лестнице этого мрачного дома, где теперь не могу заснуть, потому что постоянно думаю о тебе и страшу смысли, что больше тебя не увижу. Мне нравится твой смех. О, это чудо! Как тебе живется в эти трудные для меня дни? Не собираешься, наконец, написать мне вместо коротких разговоров по телефону? «Если не приедешь в Британь, я отправлюсь в Париж. Хочу!» Бланш уснула, не закончив письма. У Гаэтану была одна подлинная страсть — живопись. Он стал коллекционером, вернее, приобрел первую картину в 1950 году, когда к нему пришла удача. Он угадал. что некий американский банк собирается приобрести парфюмерную фирму. Купил акции этой фирмы по смехотворно низкой цене, а затем они подорожали в раз на незабываемых торгах. Брокеры считали эти торги примером мастерской игры. Гаэтана был разорен войной и изрядно бедствовал. Бывали вечера, когда он не мог заснуть от голода, однако раз и навсегда запретил себе обращаться за помощью к младшей сестре. Андриане. Ее-то спасло от нищеты замужества. Он не желал и расставаться с золотыми монетами, доставшимися ему от матери, но на этот раз, повинуясь импульсу, он заложил монеты и купил несколько акций парфюмерной фабрики. Природный талант вместе с удачей помогли ему в считанные месяцы заключить несколько сделок и разбогатеть.